Вторые сутки шел нескончаемый дождь, крупный и холодный. Пленные кутались в мокрые шинели, жались друг к другу. Турки запрещали разводить костры, но, правда, начали кормить, и люди с жадностью пили горячее варево, стоя на коленях перед большими долбленными колодами для скотины. Турки хохотали и специально прибегали смотреть – как жрут из общих корыт русские волонтеры, руками выгребая плохо проваренную кукурузу. Гавриил не ходил к этим общим корытам. От ноющей боли разламывалась кое-как перебинтованная голова. Он лежал возле стены сарая, под выступом крыши, пряча от дождя раненую голову. С крыши, Непрерывно лило, но вода попадала на грудь, И к этому он претерпелся. Боялся только намочить повязку. Ему казалось, что тогда непременно начнется горячка, И он умрет. Еду приносил полный немолодой майор В собственной фуражке. Аккуратно нес ее через всю площадь полусожженного села, На которую согнали их, Из рук в руки передавал поручику. Бережно, будто чашу с водой Ешьте, голубчик Нет, нет Непременно ешьте Непременно, с Вам силы нужны А где же их взять, как не в пище Каждое деяние От Господа Сударь мой, даже если оно и басурманское. Майор был из пехотной глухомани старательный, Темен И добр Маленькие жалостливые глазки его щурились, источая искреннее сострадание. Он бродил по лагерю, перевязывал раненых, сочувствовал потерянным, мягким голосом успокаивал отчаявшихся. «Обойдется, голубчик! Видит Бог, обойдется все! Главное целы, руки-ноги при вас, а прочие перетерпим! Мы же русские, голубчик!» а терпеливее русского Господь никого не создал. В какой народ грубость вложил, в какой спесь сусветную, в какой манеры и обхождения, а в нас, сударь мой, терпение свое. И все-то мы стерпим-перетерпим, и все это будет славно. Вот увидите еще, как славно! Да и меня вспомните. В тот первый день Сразу после разгрома, турки, прочесав лес и кого добив, а кого и подобрав, согнали плененные остатки его роты к подножью горы. Но ни этого места, ни пути к нему Олексин не помню. Шел качаясь, еле переставляя ноги, куда гнали, садился при первой возможности, а потом опять вставал, торопясь подняться, пока не ударили прикладом. Казалось ему только... что со своими пробыл он очень недолго. Но кто именно были эти свои, он припомнить не мог, да и не старался. Вскоре его и других волонтеров отделили, погнали дальше и в одном месте даже подвезли на повозке, учтя ранение. А потом снова делили, снова сортировали, снова куда-то вели, пока не привели в это брошенное жителями село. Пленных было много. Снят и разгромлен был весь корпус Харватовича. «Они не имеют права так с нами обращаться», — горячо говорил сосед, мальчишка-юнкер. «Я читал, я знаю, это бесчестно, бесчестно!» По-юношески круглому лицу юнкера текли слезы. Текли они от страха и отчаяния. И поэтому Юнкер все время возмущался, тщетно пытаясь выдать их за слезы оскорбленной гордости. — Они считают нас за скотов, за скотов! Гавриил ни с кем не заговаривал, отвечал односложно, а чаще всего молчал. Он лежал, заботясь лишь о том, чтобы не намочить повязку, отрешенный от всего остального, лежал, вслушиваясь в собственную боль. И боль эта и была сейчас его существом. Он ощущал ее не только головою, с которой сабля снесла лоскут кожи вместе с половиной уха. Он ощущал ее всем телом, всеми мышцами, суставами, костями, нервами и сердцем. Именно там гнездилась самая мучительная из его боли. Именно ее он слушал Наиболее напряженно и сосредоточенно А мыслей не было И он ни о чем не думал И не хотел думать В памяти возникали лица Отдельные фразы Или ни с чем не связанные слова Возникали, как бы просачиваясь сквозь боль И этого были искажены Он понимал, что они искажены Но не пытался исправить их, прояснить. Все это текло своим порядком, вмешиваться в который не было сил. Чаще всего он видел Савремовича. Он слышал его тоненький жалобный стон: Нина! А потом неизменно возникал от Виновской, холодный и бледный, как северное небо. Они появлялись. как два полюса чего-то единого общего. Он однажды с усилием подумал, что они два полюса, но тут же забыл об этом. Брат наклонился над ним, широко раскрыв глаза. «Больно, когда убивают. Больно?» Захар кивал издалека кудлатой головой. «Прощай, племянничек!» Так ни разу дядей и не назвал. «Ну да бог тебе, судья!» Мадмуазель Лора, улыбаясь, ему льнула к Тюрберту, а Тюрберт самодовольно кричал «Стрелять надо хорошо! Стрелять — все остальное гниль!» «В кого стрелять-то, сынок?» — улыбался Мелее, не умирающий, а веселый, со вкусом куривший трубку и смаковавший вино. И сразу же... Появлялся неправдоподобный турок с неправдоподобным ружьем. Он целился штыком в живот Алексину, И Алексин стрелял. Из лица турка брызгала кровь, густая и теплая. «А была ли идея? Была ли? Была ли?» — с горечью спрашивал Савримович. И все начинало сначала. «Этак, они нас и в рабство продадут!» — горячился юнкер. И по лицу его текли слезы. «А что? Что с них станется? Думаете, я от страха плачу? Я от унижения гордости плачу? Вот от чего? Вот!» «Унижены уж! Куда ниже-то?» — улыбался майор. «Не о том, господа, думать надо. Такие думы терпение точат, а в терпении сейчас спасение наше». Так что смиряйте гордыню, судари мои, смиряйте, А терпение крепите. Унижение, — отрывочно подумал Гавриил. Он не слушал разговоров, Но голоса порой сами лезли в уши. Я тоже говорил об унижении. Унижение, уничижение. Зачем? Зачем все это? Брызнет кровь. И кончится все. Кончатся слова. Все. Сразу кончится то, Что приносило боль, Тревогу, беспокойство. Все кончится. Все любили толковать О справедливости. А все ложь. Ложь. Мы плаваем во лжи, Как рыбы в море. А где же человек? Он ведь не может Долго плавать. Он либо пойдет на дно, либо его сожрут, Либо сам он станет рыбой и начнет жрать других, И кровь будет брызгать с лица».